Движение в неопределенности. Теперь перейдем ко второй задаче. Активное решение. Если вам удалось хотя бы немного продвинуться в сторону гибкости и адаптации, можете считать, что вы уже начали решать и эту задачу. Вы создали верную почву для хороших решений, которые будете принимать вы сами, а не ваша тревога. Но что делать дальше? Горизонт в тумане. Результаты усилий то ли будут, то ли нет. Куда двигаться? Что изобретать? На основе каких критериев делать выбор? Даже если вы руководствуетесь здравым смыслом и полагаетесь на интуицию, в таких условиях действовать очень трудно. А жизнь требует активности. Иногда шевелиться приходится быстро. Постоянно делаешь ошибки, винишь себя, теряешь внутреннее равновесие. Проблема в том, что внешние критерии принятия решения не работают. Мы не можем ничего предсказать. Многие на этом и останавливаются и поступают так, как подсказывают им их привычные чувства. Например, цепенеют в безнадежности, прячась за рациональными мотивами. Все равно ничего не известно, подождем. вовсе не ждут, а просто замерли в растерянности, возможно, упуская время. Мечутся и суетятся, объясняя это так. Надо же что-то делать. Принимают важные решения наобум. Завтра будет поздно. Мы можем объяснять свои действия сколь угодно рационально. Однако, на самом деле, выбор стратегии в хаосе в большей степени определяется нашим характером и настроением. Спокойные всегда считают, что время еще есть, беспокойные, что надо спешить. Когда нам грустно и тревожно, мы видим впереди только пропасть. Когда мы полны энергии и боевого задора, уверены, что стоит бороться и побеждать. И та, и другая точка зрения может оказаться ошибочной или верной и нет способа узнать будущее до того, как оно наступит. В этом суть неопределенности. события невозможно предсказать. Срочно купили валюту, а на завтра она подскочила еще вдвое. Срочно купили валюту, а через 4 месяца оказалось, что купили по максимальной цене. Срочно собрали вещи, все остальное бросили и рванули через границу. На следующий день никто уже не мог выехать из города. Срочно собрали вещи, все остальное бросили и рванули через границу. Спустя время оказалось, что можно было собраться с гораздо большим комфортом или вообще не уезжать. Знакомы? Избежать неверных шагов не получится. Но можно в процессе принятия решения делать поправку на собственный характер, состояние, чувства, которые вам известны. Принимая решение в определенности, задайте себе следующие вопросы. Во-первых, вопросы об адаптации. Я не чувствую себя парализованным или скованным и одновременно мечущимся. Я могу расслабиться и выкинуть из головы повестку паники. Насколько сильна тревога? В моей голове только катастрофические сценарии, или я допускаю возможность иных? Ответы на эти вопросы показывают, кто сейчас принимает решение, вы или ваша тревога. Если пока тревога, попробуйте все-таки хотя бы немного поладить с ней, как именно я рассказывал ранее. Решения, продиктованные внутренним хаосом, могут оказаться и верными, но высока вероятность серьезных ошибок, о которых вы потом будете жалеть. Все же лучше принимать решения самостоятельно, опираясь на свои ценности, своим умом и чувствами, а не плясать под дудку ситуативно-высокой тревоги. Во-вторых, Вопросы о личных привычках при принятии решений. Как я обычно принимаю решения. То, как я ощущаю себя сейчас. Похоже на какой-либо момент в моем прошлом. Когда я действовал похожим образом в прошлый раз, я потом жалел о своем выборе или хвалил себя за проявленное хладнокровие, быстроту, проницательность, хитрость, благородство и так далее. Ответы на эти вопросы показывают, насколько ваше решение сейчас похожи на те, которые вы принимаете обычно. Иными словами, насколько ваше решение — привычная ошибка, а насколько интуиция. Вероятно, у вас есть много примеров того, как вы принимали молниеносное решение, и потом чаще всего оказывалось, что оно было верным или хотя бы неплохим. Значит, и в этот раз. Если у вас на уме уже есть быстрый план действий, вы можете доверять своей интуиции. Или наоборот. Вы вспоминаете случай, когда, поспешив, делали серьезные ошибки. Зато у вас есть примеры, когда вы хладнокровно выждали и совершили правильные действия в нужный момент. Это значит, что на этот раз вам лучше удержаться от поспешных решений. Возможно, их вам диктует не интуиция, а тревога. В-третьих, вопросы о ценностях и приоритетах. Что для вас важнее всего в данной ситуации? Какие у вас есть приоритеты, ориентиры? Чего вы больше всего боитесь? На что хотели бы надеяться? что обязательно должны сохранить, защитить, чем готовы пожертвовать. Ответы на эти вопросы дают вам единственные прочные и надежные критерии принятия решения в хаосе. Это как вера у христиан, образ мощной крепости, которая устоит перед любым врагом. Однако человеческая натура такова, что ценности начинают работать внутри нас только после того, как нам удалось адаптироваться в хаосе. Никогда не бывает наоборот. Невозможно актуализировать ценности, когда внутри бушует тревога и или когда вас сковало по рукам и ногам. Сначала гибкость, затем поиск привычных ошибок, затем ценности. В-четвертых, вопросы о внешних обстоятельствах принятия решений. Сколько времени у вас есть? Каковы ваши ресурсы? Какие ошибки вы можете себе позволить, а какие нет? Как вы будете планировать ваши действия? Кто может вам помочь? Есть ли какие-то конкретные угрозы, вырисовывающиеся в ближайшем горизонте? Только теперь, когда вы изучили все внутренние критерии принятия решений, вы можете начинать рассматривать внешние обстоятельства и наблюдать за тем уголком мира, который касается лично вас. Рациональная часть принятия решения также нужна, как интуитивная, особенно если у вас есть время. Ведь даже в самой большой неопределенности всегда можно найти информацию для анализа, которое поможет увидеть больше. Но анализировать нужно только конкретику, а не обобщения что подсовывает тревога. Задав себе все четыре вида вопросов, вы получаете некоторые основания для принятия решений в хаосе. Конечно, вас все равно может постичь неудача, ведь риск не достичь своих целей в ситуации турбулентности очень высок. Но, по крайней мере, теперь вы знаете больше о том, что определить все-таки можно, и увеличили вероятность успеха. Экспресс-методы адаптации к неопределенности. Иногда нам нужно принимать решения действительно быстро. Не обязательно крупные. Мелкие бывает принимать не проще, а от них тоже кое-что зависит. Ранее мы уже отмечали, что попытки упорядочения жизни в неопределенности редко помогают по-настоящему. Гораздо больше могут дать практики порядка и хаоса, которые я рекомендую своим клиентам. Эти практики оперативно снижают тревогу в краткосрочной перспективе и также работают на адаптацию в определенности. Практика первая. Выделите 5-10 минут трижды в течение дня. Найдите время, после завтрака, перед тем, как начать движение, если вы за рулем, за чашкой кофе и так далее. Расслабьте мышцы, закройте глаза, успокойте дыхание. Теперь представьте себе один из следующих зрительных образов. Прозрачный стакан с чаем, в котором поболтали ложкой. чинки взлетают вихрем со дна и начинают медленно оседать. Стая чаек над морем. Снежинки в метель в темном небе. Вы можете использовать и свой образ, хоть бруновское движение частиц, если вы в силах его себе вообразить. Итак, перед вами пространство, в котором роятся, мельтешат, сталкиваются и кувыркаются маленькие элементы. Теперь перейдите к следующему этапу. Пусть из них сам собой складывается узор. Что это? Большая снежинка? Колесо? Волны? Человеческое лицо? Попробуйте мысленно мешать молекулы руками и раскладывать, как будто создавая картины из песка. Чередуйте тревожные и успокаивающие образы. Видите? Вы управляете ими сами. Продолжайте создавать их, пока ваше внимание не устанет. Практика вторая. Вы можете дополнить это упражнение созданием материальных картин. Для этого используется поднос, на который высыпается стакан любой группы или песка. Не обязательно создавать реалистичные изображение. Просто войдите по крупинкам пальцами, наблюдайте и ассоциируйте. На что это похоже? Какие образы предлагает вам воображение? Если вам удастся полностью войти в ритм упражнения, картины будут разнообразными и ненавязанными. Тревожные и мирные образы будут сменять друг друга в пульсирующем ритме. Этим и отличается ритм внутренней жизни вашего воображения от навязанного порядка, который предлагает вам ваша тревога. Практика третья. Это вариант упражнения, которое можно выполнять с карандашом и бумагой. Быстро, не отрывая карандаш от бумаги, нарисуйте на листе коляки-моляки, Кривые линии, петли, круги и так далее. Теперь тем же карандашом или цветными карандашами раскрасьте получившуюся каляку-маляку. Закрашивайте замкнутые контуры медленно и вдумчиво, а некоторые оставляйте пустыми. У вас получится абстрактная картинка. Помимо функции самодельной антистресс-раскраски, процесс дает вам контраст быстрого и медленного, хаотичного и аккуратного движения. рисуемые вами линии возникает быстро, спонтанно и бесконтрольно. Закрашивание, наоборот, требует произвольного внимания, точности и состояния медитации. Кроме того, вы свободно ассоциируете. Что напоминает картины, которую вы создали? Постарайтесь в процессе выполнения упражнений не думать ни о чем целенаправленно. Дайте волю своим мыслям и ассоциациям. Наблюдайте за ними, распутывая и незаметно упорядочивая ваш внутренний хаос. Собирайте мир в единое целое. Практика четвертая. Еще один вариант упражнения, задействующий все тело и потому особенно эффективный. Танцы. Встаньте ровно. Несколько раз вдохните и выдохните, концентрируясь на дыхании. Начните медленно двигаться. Поворачивать голову, поднимать руки, вращать кистями. Смотрите на свои движения. Осознавайте их. Вы можете даже вслух, как в игре с маленьким ребенком, или про себя проговаривать их. Растопыриваю пальцы, а теперь поднимаю руки вверх, а теперь вращаю тазом. Делайте, что вам хочется, в любом порядке, но плавно, медленно и осознанно. Продолжайте так около двух минут, или сколько вам захочется. А теперь начните двигаться, быстро, резко, хаотично и неосознанно. Ваша цель — максимально отпустить себя, Дёргайте и трясите руками, ногами, подпрыгивайте. Внезапно оборачивайтесь, приседайте. Если позволяет обстановка, ложитесь и перекатывайтесь. Принимайте нелепые позы. Если у вас есть привычные зажимы в мышцах или ограничения движений из-за травм, болезней, выполняйте упражнения осторожно и всё же постарайтесь максимально раскрепоститься. Получается нечто вроде шаманской пляски? Хорошо. Вам смешно думать, как это выглядит со стороны? Просто отлично. Продолжайте двигаться около двух минут, или сколько вам захочется. Завершите упражнение несколькими плавными, умиротворяющими движениями. Поднимите и опустите руки. Постойте несколько секунд неподвижно. Снова успокойте дыхание. Если упражнение было выполнено с полной отдачей, после него вы почувствуете телесную и умственную перезагрузку. Смысл упражнения в том, что у нас есть последовательность простых но не до конца запрограммированных физических действий. это последовательность управляемая, но произвольная. Диалоги в неопределенности. Ощущение неопределенности вокруг вызывает у многих людей желание, как говорят англичане, to explain it away. Это выражение можно перевести как «с помощью объяснений убрать с глаз долой». Рационализировать, обобщить, концептуализировать проблему, И вот она уже как будто упорядочена. План решения намечен и так далее. Между тем, наше внутренние чувства наша интуиция безошибочно говорит нам, что на самом деле мы столкнулись с чем-то неординарным, что наши способы решения здесь не работают, а может быть, не сработают вообще никакие. При этом старые причины повышения напряженности также никуда не исчезли. По-прежнему существуют конфликты интересов, борьба мнений. У многих желание взять верх, самоутвердиться. Добавьте сюда нехватку времени, попытки найти виноватых, невозможность во многих случаях открыто выразить гнев, и станет более чем понятно, почему в трудные времена трудно разговаривать с другими и с собой. Диалог получается непродуктивным, неплодотворным, а иссушающим. Он не удовлетворяет, хуже того, может испортить сотрудничество и заставить выгорать. Как не перессориться, если череда проблем длится непредсказуемо долго? Ответ — обратить внимание на важные параметры ваших диалогов. В ситуации шторма еще важнее, чем в тихую погоду, обращать внимание на контекст и атмосферу разговора, а не только на суть дела. Иногда очень полезно вообще отложить самое главное в сторону и поговорить о процессе коммуникации. Сосредоточиться на том, чтобы постоянно проверять качество беседы. Часть общения всегда должна быть направлена на то, как мы общаемся. В хаосе доля этого «как» существенно выше. Обращайте особенное внимание на параметр напряжения как таковой. Скорее всего, вы заметите, что и вам, и собеседнику часто хочется что-то продавить, продать на уровне интонации, фразы. Попробуйте сконцентрироваться на установке. Важнее общаться, чем добиваться. Если разговор становится горячим, вернитесь назад и посмотрите, как именно это произошло. Не на сущностном и смысловом, а на процессуальном уровне. Скорее всего, перед вскипанием диалог превратился в обмен монологами. Велика вероятность того, что разговор был подогрет оценками, сравнениями, введением параметров вины. Особенно повышает температуру и давление в котле любое абстрагирование и обобщение. Это происходит потому, что каждый участник может иметь свою конкурирующую концепцию. Модель того, что происходит. Навязывание этой модели и есть скрытая борьба за власть в разговоре. Старайтесь не обобщать и переходить к деталям. Так вам удастся избежать этой борьбы. Практикуйте случайные разговоры, все равно о чем, но спокойные и недолгие. Это лучше, чем длинные, напряженные и проблемные беседы. Разговаривайте чаще и менее упорядоченно, чем вы привыкли. Касайтесь трудных тем вскользь. Держите с ними дистанцию. Не бойтесь, что снижение напряжения и плотности разговора сделает вас слабаком. Не обязательно давить, чтобы оставаться сильным. Гораздо важнее чувствовать свои границы и правильно рассчитывать время. Силовое решение никогда не дает стратегического выигрыша, да и тактически часто остается под вопросом. В условиях повышенного напряжения труднее видеть конкретику реальности, а значит, проще наделать ошибок. Это наблюдение верно на всех уровнях принятия решений. Смысл вежливости и такта не только в том, чтобы оказывать друг другу маленькие знаки уважения и внимания, но и в том, чтобы делать разговор менее плотным, Расставлять знаки препинания, впускать воздух между репликами и идеями. Улыбки, паузы, замедление и ускорение, смены тембра голоса — все это возможно в любом разговоре, независимо от степени его важности или срочности. Роль диалога в профилактике выгорания невозможно переоценить. Хороший разговор одновременно тонизирует, если энергии не хватает, и снижает внутреннее напряжение. Внутри каждой реплики такого диалога, даже малозначащий, Есть интонация «Я тебя вижу и понимаю», «Я тебя симпатизирую». Чем лучше мы научимся быть вместе и не обрывать маленькие невербальные нити, которые завязываются между людьми в контакте, тем легче нам будет жить и работать в условиях высоких рисков. Итоги главы. Время высокой неопределенности резко повышает риски выгорания. Мы постоянно чувствуем потребность определить свои координаты, понять, где мы находимся, что нас ждет и что мы должны делать. На это уходит масса энергии. Растущая тревога заставляет нас одновременно цепенеть и суетиться, навязывает нам свою повестку. Чтобы выжить в неопределенности и продолжать двигаться вперед, нам следует решить две задачи — адаптироваться и научиться принимать решения, исходя из внутренних критериев и наблюдения за близкой внешней средой. Я разработал несколько методик и упражнений, которые помогают решить обе задачи. Кроме того, мы поговорили о том, как вести диалоги с окружающими в условиях неопределенности и как такие диалоги могут способствовать выгоранию или уменьшать его.